После третьей чашки кофе не лез в горло. К нему катастрофически не хватало сигареты. Наверное, на психологическом уровне мне уже никогда от этой привычки не избавиться. «Третий час тут сидим», — пожаловался Фил. «Давай хоть пиво закажем». «Мы вроде бы на дежурстве», — сказал я. «Это ад», — сказал Фил. «Сидим в кабаке и третий час смотрим, как кто-то напивается». Кому-то весело и хорошо, а мы на дежурстве и нам нельзя. «Отнесись к этому философски», — посоветовал я. «Представь, что сейчас ты мог бы быть в каком-нибудь менее приятном месте. Ползал бы по техническим уровням, например». «Моего воображения на это не хватает», — сказал Фил. «Тогда заткнись». Фил обиженно засопел, но заткнулся. Впрочем, я был уверен, что надолго его не хватит. Несмотря на благоприятное для распития алкогольных напитков время, вторая рабочая смена недавно закончилась и началась третья, условно ночная. Обилие посетителей в баре не наблюдалось. Стоило только обитателям станции заглянуть внутрь и увидеть, кто именно гуляет за центральными столиками, как они сразу же решали либо провести вечер в трезвости, либо накачиваться алкоголем в каком-нибудь другом месте. 12 имперских штурмовиков – не то зрелище, чтобы пробуждать в людях чувство безопасности. А уж рядом с двенадцатью пьяными имперскими штурмовиками, человек может чувствовать себя комфортно, только будучи облаченным в боевую броню и держа в каждой руке по готовому к стрельбе плазмомету. Хотя, надо сказать, вели себя имперцы вполне прилично. Большей частью они просто пили и вели негромкие разговоры, изредка прерываемые раскатами хохота Каждый раз заставляя Фила вздрагивать. И все-таки, старшой, я был бы не против, если бы мне объяснили, что мы тут делаем. Работаем. Это понятно, сказал он. А более конкретно. Контролируем ситуацию. Ага, сказал Фил. То есть тут вот сидят 12 имперских штурмовиков, которые в трезвом-то состоянии считаются самыми опасными рукопашными бойцами в галактике, накачиваются виски и травят байки о своих похождениях, а мы вдвоем контролируем ситуацию, да? Надо сказать, что это какая-то неожиданная трактовка фразы «контролировать ситуацию». И что мы будем делать, когда ситуация выйдет из-под контроля? Вызовем подкрепление. Разумно, согласился Фил. А что нам мешает контролировать ситуацию, сидя в опорном пункте и наблюдая за происходящим через мониторы? Когда дело касается наблюдения, ни одна камера не способна заменить человеческий глаз, сказал я. А также, находясь на месте событий, мы можем начать действовать незамедлительно. Я почему-то не уверен, что у нас двоих с парализаторами хватит на то, чтобы утихомирить эту ораву. «Если что-то пойдет не так», — сказал Фил. В общем-то, он был прав. Парализатор — оружие не смертельное, Штурмовиков им не испугаешь. И если они захотят нас задавить, то запросто подставятся под выстрелы. Даже если мы успеем положить половину, оставшихся на ногах хватит, чтобы размазать нас по стенке очень тонкой пленкой. И даже игольник в кобуре скрытого ношения нас не спасет. Тем более, что огонь по клинонцам и смертельного оружия автоматически будет означать начало военных действий. Осад чертовски не угадал с местом для выяснения внутрисемейных отношений. Конечно, если он вообще гадал, и если операция, в которой я замешан, на самом деле касается только членов его семьи. Клинонцы заказали еще выпивку. Судя по всему, они собирались проторчать тут всю ночь. Хоуган предупредил нас, что в этот день штурмовики отмечают какой-то свой профессиональный праздник. То ли день создания этого рода войск, то ли годовщину какого-то эпохального штурма, а потому будет масса увольнительных. Но, как он уверял, все пройдет пристойно. На мой взгляд, капитан мог бы принять во внимание напряженность текущей ситуации, наплевать на традиции и оставить своих вояк на борту, во избежание любых возможных неприятностей. Но Клинонец рассудил иначе, и тут уж мы сделать ничего не смогли. Джерри приказал усилить меры безопасности и молиться, чтобы все прошло спокойно. Джерри вообще бывает лютым оптимистом. Дверь Бара открылась и впустила внутрь очередного посетителя. Этот был уже настолько пьян, что компания гуляющих Клинонцев его не смутила. Постояв на пороге, он опустил голову, вероятно, не видя пола, он уже не мог идти, и двинулся к барной стойке, раскачиваясь из стороны в сторону. Когда он проходил мимо столика клинонцев, его качнуло чуть сильнее, и он замахнул руками, чтобы не потерять равновесие, очень неудачно заехав кому-то из клинонцев по массивному затылку. Клинонец отодвинул стул и медленно поднялся со своего места. Я положил руку на рукоять парализатора.